228. Все окружающее человека стремится звучать в унисон с ним или настраивается им на свой лад. Но ведь человек, в свою очередь, имеет склонность звучать в унисон с окружающим. Так шумные города и величественное уединение в природе дают свои отзвуки. Воздействие обоюдное. Но сферы окружающие человека начинают вибрировать созвучно с его аурой, и вещи, предметы и великого воздействия человека. Сильная аура в любой среде, будь это природа или город, подчиняет своим вибрациям все окружающее, иногда на очень длительный период. Этим характеризуются святые места, и священные предметы, насыщенные аурой их обладателя, созвучие с ее вибрациями. Природа имеет тенденцию подчиняться излучениям человеческой ауры. Камни, растения, животные, все созвучит человеку. Эти энергии ауры перерождают самую структуру или душу вещей. Человек является великим трансмутатором всего, что его окружает.